Сочинение Хомякова. Примечание. На этом месте Вересаев оборвал выдержку, не приведя последующих слов Хомякова из этого письма, посланного Аксакову в связи с его статьей Саханской, появившейся в славянофильском журнале «Русская беседа», 1859 год, номер первый. «И все-таки рад», — продолжает Хомяков, — Что Саханская проследила, прочувствовала ту способность в Пушкине, которую он не развил, те звуки, которые у него разбросаны более как вздохи временного ропота на себя, чем как слова сознательного достоинства. Недооценка Хомяковым философско-трагедийной линии творчества поэта объясняется в значительной степени распространенным представлением о Пушкине как о веселом и легкомысленном гуляке праздном, сложившемся еще в ранний период его литературной биографии. Научный уровень публикации поздних произведений поэта после его смерти не давал возможности читателю до конца понять их глубину и силу. многое оставалось Не опубликованным Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толком. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же писанную. Но, слава Богу, умер христианином. Император Николай I князю Паскевичу 4 февраля 1837 года. Примечание. В 1962 году была опубликована переписка Николая I и его сестры Марии Павловны, великой княгини Саксон-Веймарской. В письме от 4-16 февраля 1837 года царь писал «Здесь нет ничего такого любопытного, о чем бы я мог тебе сообщить».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 По крайней мере, он умер христианином. Эта история наделала много шума. А так как люди всегда люди, истина, с которой ты не будешь спорить, размышление весьма глубокое, то болтали много, а я слушал занятие идущие впрок тому, кто умеет слушать. Вот единственное примечательное происшествие. В ответ на это письмо говорилось. «То, что ты сообщил мне о деле Пушкина, меня очень огорчило. Вот достойные сожаления конец, а для невинной женщины ужаснейшая судьба, какую только можно встретить. Он всегда слыл за человека с характером малодостойным наряду с его прекрасным талантом». В 1977 году были опубликованы материалы из архива Вёртембергского посланника в России «Гогенлоэ», в том числе Депеша, с донесением о дуэли Пушкина, которая служит точным комментарием к монаршей переписке. Об этой злополучной дуэли больше не говорят, и мне передавали, что таково желание императора, положившего конец всем разговорам на эту тему. Между тем Пушкин по-прежнему оплакивается своими многочисленными друзьями, И по грустному поводу глаз постороннего наблюдателя мог убедиться еще раз, насколько сильна и могущественна чисто русская партия, которой принадлежал Пушкин. Хотя правительство императора без сомнения не должно сожалеть о человеке, который в своих сочинениях постоянно проповедовал свободу и даже несколько раз нападал на высокопоставленных лиц, имея в виду их нравственность и их политические мнения. Назначение Пушкина историографом было только средством связать его перо и отвратить его от поэзии, в которой каждый стих выражал чувства, мало соответствующие тем, какие бы хотелось видеть у большинства нации Жаль Пушкина как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной, Паскевич императору Николаю.